Глава 14. Сергей, тебе пришли сообщения от Цербера, сообщила мне Арти, когда наконец появилась связь с сетью слияния. Сообщения? Их много? Да. Что в них? Он пишет, что они вышли на одну из вражеских баз и готовят атаку на нее. Еще спрашивает, как у тебя дела и куда пропал. Почему не отвечаешь? Сообщений подобного толка больше 10. Понял, спасибо, говорю ей, выходя на наземный этаж комплекса. Отвечать на сообщения смысла уже не вижу. Совсем скоро лично пообщаемся, и я выясню последние новости и вообще, что пропустил, пока торчал тут. Вокруг вовсю снуют люди освобождения, занимаясь как какими-то делами на этаже, так и пробегая дальше на этаж ниже. В общем, жизнь тут кипит на полную. Думаю, можно считать, что этот комплекс будет за освобождением. Крупных сюрпризов от врагов, по идее, не должно быть. Вот только меня немного напрягает тот момент, что в отражении атаки участвовали лишь обычные бойцы, и не было никого наподобие тех гигантов, с которыми я столкнулся в лабораториях. То были все же опытные образцы, и их не успели наделать много? Буду надеяться на это. С другой стороны, за все время нахождения тут я и не видел никого подобного, разгуливающего по улицам комплекса, да и Арти не засекала. Так что есть неплохие шансы, что и в самом деле бойцам освобождения не придется столкнуться ни с чем подобным. Правда, есть еще один вариант. Все подобные супербойцы сейчас в полях, атакуют поселение освобождения, поэтому тут их и нет. Но что-то я не припоминаю, чтобы кто-то видел гигантов или других необычных созданий. Только люди, пусть и с необычными возможностями, но вполне возможно имеющиеся у меня сведения, устарели уже. Выйдя из комплекса через пробитые ворота, останавливаюсь и осматриваюсь по сторонам. И где мне тут искать Цербера? Это, конечно, не Москва, где я задавался таким же вопросом в предыдущий раз, но людей тут немало, они даже успели уже развернуть небольшой палаточный лагерь неподалеку отсюда. Что ж, наверное, он должен быть где-то там. Он все же командир, а не боец, и вряд ли участвует лично в захвате комплекса. Хотя... Нет. Не сейчас. Вот будь он помоложе, тогда возможно. Но не теперь. «Где найти Цербера?» — спрашиваю у мимо пробегающего мужика на полпути до лагеря. Тот в ответ что-то невнятно произнес и махнул рукой в сторону палаток. «Спасибо за подсказку», — говорю уже его удаляющейся спине. «Уточнил, называется». «Ну, зато теперь точно знаю, что Цербер где-то там, и я двигаюсь в правильном направлении». «Ладно, не буду создавать себе лишние проблемы и просто напишу Церберу сообщение с вопросом, где конкретно его искать». Ответ пришел чуть ли не мгновенно. Такое ощущение, что Цербер сидел с телефоном и ждал, когда же я ему напишу выяснив, где его искать, быстрым шагом иду туда. Как же я рад тебя видеть, радостно произнес Цербер, когда я вошел в самую большую палатку в лагере и чуть ли не бегом подскочил ко мне и обнял. Я тоже рад тебя видеть, отвечаю и тоже обнимаю его, правда, слегка растерянно. Как-то неожиданно все это. Я и в самом деле рад его видеть, причем живым и целым, но чтобы обниматься... Мы не так уж давно виделись в последний раз. Или он успел уже меня похоронить за эти дни, когда я пропал? «У тебя все нормально?» Спрашиваю, когда он закончил обнимать меня и вернулся обратно на стул за столом с лежащими на нем какими-то бумагами и планшетом, где сидел до того момента, как я зашел сюда. «Да, все неплохо. Рассказывай лучше, какие у тебя успехи и что смог выяснить». «Рассказывай». «Легко сказать». Быстро прикинув в уме, начинаю как можно подробнее, но при этом кратко рассказывать о том, где был, что делал и что узнал, о том, как вышел на этот комплекс, что видел внутри него и что по итогу выяснил. А выяснил я немало за это время, особенно про сам комплекс. «Все рассказал ему, стараясь не упустить ничего важного». Весь мой рассказ много времени не занял и уложился в минут десять, а после этого палатка погрузилась в тишину. Цербер что-то усиленно обдумывал, даже нахмурился, а я пытался сообразить, не упустил ли чего. Но вроде бы нет, обо всем важном рассказал, не забыл. Одну минуту, попросил Цербер и, схватив рацию, стал раздавать указания уже с учетом полученной от меня информации и указаний оказалось немало. Предупредил он бойцов о запертом помещении с ожившими телами, а вот я об этом предупредить их забыл как-то. Но пока ничего непоправимого не случилось. Бойцы освобождения никуда не спешат и добрались к этому моменту только до второго подземного этажа. Сильного сопротивления они пока больше не встречают, относительно спокойно продвигаясь дальше. Сообщил он, и куда им точно стоит заглянуть, и чего ждать на этажах. «А как вы тут оказались?» — спрашиваю у Цербера, когда он закончил раздавать указания и, положив рацию, посмотрел на меня. «Ну, ты не считай нас совсем уж беспомощными. Да, освобождение раскачивается долго, но когда уже раскачалось...» «А как вышли?» «Да почти так же, как и ты». Проследили за вражескими отрядами и обнаружили это место. Потом собрали все лучшие силы и ударили. Ты же пропал бесследно. Ни одной весточки от тебя. Что, где, как. Извини, там связи не было. Да ладно. Я понимаю, но ты бы предупредил хоть что туда пойдешь, ответил Цербер, махнув рукой. Смиренно, согласно киваю. На самом деле мой косяк, признаю. Не предупредил его, не подумал, что это настолько затянется. А потом было или лень подниматься на верхние этажи, где был шанс, что связь заработает, или что-то мешало этому. А откуда столько бойцов в хорошем снаряжении? Я что-то такое количество не помню во время боев с европейскими бандами. А тогда столько и не было. Это сейчас мы выгребли все запасы, что по бойцам, что по снаряжению. Это практически вся элита, которую мы можем задействовать на данный момент. Больше нет ни людей, ни соответствующего снаряжения. Понятно. А как так, обстановка? Хреново все. Эти продолжают атаковать нас, мы как можем защищаемся. Но вот до этого момента особых успехов не было. Расскажи еще раз, пожалуйста, что ты выяснил в этих их лабораториях? и вообще про все связанное с этим. «Хорошо, слушай», — говорю ему, и еще раз начинаю рассказывать все, что знаю про это, но на этот раз еще подробнее. До этого же озвучил лишь важные, на мой взгляд, моменты и общие сведения, чтобы он имел представление, с чем они могут столкнуться. «Да уж, хорошо, что ты там все разнес уже и всех убил» а то даже страшно представить потери среди наших бойцов, если бы они столкнулись со всем этим», — произнес он, впечатленный рассказанным, когда я закончил. «Кстати, а вы не сталкивались ни с чем подобным за все время?» «Нет. Никаких гигантов или четырехруких людей. Внешне обычные бойцы. Бывают очень сильные, быстрые и живучие, но визуально никаких особенностей» или чего-то, что выделяло бы их среди других. И хорошо, что не сталкивались. Что будем делать с информацией о других объектах противника? Спрашиваю у него, не забыв перед этим во время общего рассказа поделиться с ним этой самой информацией, добытой мной в недрах этого комплекса. Рассказал ему все, что мне было известно, как о самих объектах, так и о том, где они располагаются. Для надежности даже записал все это ему на планшет, отметив известные координаты на карте. «Конечно же, воспользуемся ею. Такой шанс упускать нельзя». «Вот только...» — ответил мне Цербер, но как-то замялся в конце. «Вот только что?» — спрашиваю, не понимая, что его могло смутить. «Вот только мы сами должны разобраться с этим». «Мы...» — это освобождение. Все равно не до конца понимаю, к чему ты ведешь. Я же тоже часть освобождения. Да, ты тоже часть освобождения. Но было бы хорошо справиться при помощи обычных бойцов. Ты и так сделал уже более чем достаточно. А силам освобождения нужно срабатываться. И штурм этих баз будет прекрасным шансом для них. И вообще проверкой для освобождения. А потери? Хотелось бы, конечно, без них. Но отрядом нужен опыт. Да, в основном это опытные бойцы. Но все же отряды новые. Нужно притереться друг к другу. Снаряжение в чем-то тоже новое. Короче, нужны сражения и опыт вынесенный из них. Когда еще представится такая возможность и будет такой противник? Надеюсь, не скоро. А если ты туда пойдешь, то нам, скорее всего, останется просто туда войти... Ты же сам совсем разберешься там и всех, кого можно и нужно, перебьешь. В любой другой обстановке. Я был бы полностью за такой вариант. Но не сейчас. Ну, ладно, если ты считаешь, так будет правильно, слегка растерянно отвечаю ему. Не знаю, радоваться, что не придется по всем объектам крыс мотаться лично и выкуривать оттуда их головя, или же огорчаться, что это буду делать не я. Противоречивые эмоции у меня сейчас, но доводы Цербера вполне понимаю. «Да, я считаю, что это будет правильно», — твердо произнес он. «Спорить рваться, лично совсем разбираться даже и не собираюсь. Хочет сделать так? Ладно. Тем более, что по имеющейся у меня информации, другие объекты крыс меньшего размера и слабее охраняются. Вот только раз мне не надо заниматься этим». То чем заняться? Опять что ли нулевым? Но как же мне не хочется. Сергей чуть не забыл. В Москву пришел человек и очень хотел с тобой встретиться. Со мной? Удивленно переспрашиваю у него. Это что-то новенькое. Да и кто это может быть? Да, с тобой. Ты же Сергей Асов. Ну да, я. А кто это был? Назвался профессором Славицким. И сказал, что ты знаешь его. Только странный он какой-то. Дерганный, нервный. Я бы сказал, что он чего-то боится и очень устал. Славицкий, Опять удивленно переспрашиваю, не удержавшись. Вот это сюрприз так сюрприз. Да, он так назвался. Лично я с профессором не встречался раньше, поэтому подтвердить он это или нет не могу. Но пара человек, видевших его раньше, сказала, что похож. И давно это было? Три дня назад. Ему сообщили, что тебя нет в Москве, и где то сейчас, никто не знает. Но он все равно настойчиво попросил передать тебе, что он очень хочет с тобой встретиться. Он почему-то не сомневался в том, что это сделают. Уходить он отказался, сказал, что подождет в городе. Мы взяли его под стражу и изолировали на всякий случай. Мутный он какой-то. Но, как ни странно, он нисколько этому не сопротивлялся. И если он захочет уйти из Москвы, то никто его задерживать не будет, имея это в виду. Возможно, когда ты доберешься до города, его уже там не будет. Что ему нужно от тебя? — Без понятия, — задумчиво отвечаю, вовсю прикидывая различные варианты, для чего Словицкий мог меня искать таким образом. Отчаялся найти по-другому и решил пойти в банк Или же он зачем-то другим прибыл в Москву, а встреча со мной лишь предлог? А он был один? В город пришел один. Что делать будешь? Побегу в Москву. Хорошо. Кто нужно, там про тебя знают. Спустись в подземку и любому патрульному скажи, кто ты и зачем пришел. Тебя отведут куда нужно. Понял. Вы тут точно справитесь сами. Уж постараемся. А если что, я тебе напишу. Только больше не пропадай бесследно, ладно? Постараюсь. Удачи, — говорю ему, выскакивая из палатки. Все же появление Словицкого в Москве не на шутку встревожило меня, особенно то, что я не понимаю его целей. Вот не верится мне, что он пришел туда просто для встречи со мной. Может, у него все настолько плохо, что других вариантов не осталось? Не знаю. Выйдя из палатки Цербера, сразу же разворачиваюсь в направлении Москвы и несусь туда со всех ног. Бежать довольно далеко, но за сутки справиться должен. Двигаться буду стараться напрямик, чтобы как можно быстрее добраться до города, а то если следовать по дорогам, то все это затянется раза в два минимум. Арти! «Есть какие-нибудь идеи по поводу Словицкого?» — спрашиваю у нее, выскочив за пределы лагеря освобождения и быстро удаляясь от него. «Нет, слишком мало данных». «Ничего странного в последнее время слияние не засекало?» «Да нет, вроде бы. Поиски нулевого продолжаются, но он что-то затих и никак себя больше не проявляет». А исследование места последнего известного его объекта, к сожалению, ничего не дало. Там все надежно уничтожено, и восстановить ничего не получилось. «А техника пришельцев, что была там? Ты собиралась же найти ее?» «Тоже ничего. Следы привели к морю. Похоже, техника ушла туда. Я же не рискнула пока отправлять туда дроидов». Теоретически они спокойно должны перенести погружение в воду и путешествие по морскому дну. Но все же они не разрабатывались для этих целей. Я решила не рисковать зря. То есть у нас вообще ничего? Как это ни печально, но да, ничего. Пока нулевой как-нибудь себя не проявит, мы его не найдем. Но учитывая его настрой, проявить он себя рано или поздно должен. «Пока же слияние готовится и купит силы для отражения любой его возможной атаки», — произнесла Арти. «И на этом наш разговор закончился, и дальше я побежал молча». Как и предполагал, дорога заняла почти сутки. Справился немного быстрее. По пути ничего не случилось, и никто и ничто меня не задержало. Добежал спокойно и без проблем, разве что куча версий, зачем Словицкий пришел в Москву, не давала мне покоя, постоянно вертясь на уме. Пронесшись по улицам города и попав в подземку, нахожу патрульных и делаю все, как мне сказал Цербер, сообщаю им, кто я и что мне нужно. К моему удивлению, все же я почему-то сомневался, что все пройдет нормально, Они сразу все поняли, и, не задавая лишних вопросов, один из них повел меня куда-то в глубины подземки. Полчаса перемещений по туннелям метро, как пешком, так и на вагонетке, и мы добрались до нужного места. Оно оказалось где-то в дебрях довольно далеко от обжитых территорий. «Вам сюда», — сообщил мне патрульный, остановившись у массивной металлической двери и указав на нее. «А что там?» Спрашиваю, не спеша проходить внутрь. Почему-то возникла шальная мысль, что это чей-то хитрый план, чтобы заманить меня в ловушку. Зайду сейчас туда, а дверь за мной захлопнется, и останусь заперт там. Но что-то я все же перебарщиваю, пожалуй. Дверь пусть и массивная, но надолго она меня не сдержит. Не выбью ее, так прорежу проход, или в крайнем случае проделаю его с помощью нанороботов. «Место содержания особо опасных людей рассчитано на нахождение там модификантов, поэтому все такое монументальное. Внутри есть наши люди, их уже известили о вашем визите». «Спасибо. Благодарю патрульного и, взявшись за ручку двери, открываю ее». С тихим шелестом дверь поддалась усилию и стала открываться. «Заглядываю за нее». Небольшое помещение, даже скорее этакий тамбур с несколькими амбразурами в стенах по разным сторонам. Сейчас там ничего нет, но что-то мне подсказывает, они не для красоты тут. Так, хватит искать подвох и ловушку, в конце концов это территория Цербера, и вряд ли он стал бы готовить что-то против меня. Мы союзники, да и я повода для этого вроде бы не давал. Ну и в крайнем случае, думаю, всего этого будет мало, чтобы остановить меня». Выбросив лишние мысли из головы, прохожу внутрь. Пара метров, следующая дверь, тоже не запертая, и я оказался в небольшом прямоугольном помещении с несколькими дверьми. Сергей Асов?» — спросил находящийся там боец и сразу же среагировавший на мое появление. «Да, прошу за мной» произнес он, и, отвернувшись от меня, пошел к одной из дверей. Не дожидаясь меня, он открыл ее и прошел дальше. Иду следом за ним, несколько коридоров, помещений, похожих на то, где я встретился с этим бойцом, и мы спустя несколько минут остановились возле двери, похожей на остальные, такая же металлическая и массивная, как и все тут». Ходя по этим коридорам, чувствуется, что все построено с огромным запасом прочности. «Вам сюда», — произнес он и указал на дверь, рядом с которой мы остановились. «Он там?» «Да», — ответил мне боец, но, немного помявшись и явно посомневавшись, стоит ли говорить, продолжил. «Только он какой-то странный. У него будто какие-то припадки случаются. Он может быть спокойным» а потом вдруг взбеситься и начать метаться по комнате. В такие моменты, если кто-то пытается зайти к нему, то он кричит, чтобы не заходили. В остальное время ведет себя нормально, проблем не доставляет. «Понял. Спасибо. Открывай». Кивнув, боец ловко сдвинул несколько массивных затворов на двери и, потянув ту на себя, открыл проход дальше. Мысленно вздохнув и приготовившись ко всему чему угодно, захожу в камеру. Это самое верное название для этого помещения. Уж точно это не гостиница. И тем удивительнее, что профессор согласился на такие условия. Да, он тоже не совсем живой, как и я, но все же, как мне показалось, старался поддерживать определенный уровень комфорта. Что же могло его заставить пойти на такое? Оказавшись внутри, сразу замечаю фигуру, сидящую в дальнем углу комнаты на полу и опустившую голову на сложенные на коленях руки. Сидит не на кровати, не на стуле, а на полу. На открывшуюся дверь и мое появление она никак не отреагировала. Пробегаясь взглядом по ней, никакой брони, только обычная одежда. Целая, относительно чистая. «Профессор?» «Сергей!» — встрепенулась фигура и, подняв голову с рук, посмотрела на меня. «Да, это Славицкий. Во всяком случае, голос его. Да и лицо похоже». «Да, это я!» Вскочив на ноги, профессор дернулся в мою сторону, но тут же замер. Странно он себя ведет. «Прошу, помоги мне!» — воскликнул он и только в его голосе мольбы, надежды, что мне стало не по себе. Все же я был готов не ко всему, когда заходил сюда. К такому я не был готов. И ладно сама его просьба, но то, как он ее произнес,